Вернувшись в палату, где стояло восемь детских кроваток, Маслова стала по приказанию сестры перестилать постель и, слишком далеко перегнувшись с простыней, поскользнулась и чуть не упала. Выздоравливающий, обвязанный по шее, смотревший на нее, мальчик засмеялся, и Маслова не могла уже больше удерживаться, и, присев на кровать, закатилась громким и таким заразительным смехом, что несколько детей тоже расхохотались, а сестра сердито крикнула на нее, «Что, гогочешь?» «Думаешь, что ты там, где была?» «Иди за порциями!» Маслова замолчала и, взяв посуду, пошла, куда ее посылали, но, переглянувшись с обвязанным мальчиком, которому запрещено было смеяться, опять фыркнула. Несколько раз в продолжении дня, как только она оставалась одна, маслова выдвигала карточку из конверта и любовалась ею. Но только вечером после дежурства, оставшись одна в комнатке, где они спали вдвоем с сиделкой, Маслова совсем вынула из конверта фотографию и долго, неподвижно, лаская глазами всякую подробность и лиц, и одежд, и ступенек балкона, и кустов, на фоне которых вышли изображенные лица его и ее И тетушек смотрела на выцветшую, пожелтевшую карточку И не могла налюбоваться, в особенности собою, Своим молодым красивым лицом, вьющимися вокруг лба волосами. Она так загляделась, что не заметила, Как ее товарка-сиделка вошла в комнату, — Это что ж? Он тебе дал, — сказала толстая добродушная сиделка, нагибаясь над фотографией. — Уже лишь ты это? — А то кто ж? — улыбаясь, глядя на лицо товарки, проговорила Маслова. — А это кто же? — Он самый. — А это мать ему. — Тетка? — А разве не узнала бы? — спрашивала Маслова. — Где узнать? Не в жизни узнала бы. — Совсем вся лицо другая. — Ведь я чай лет десять с тех-то порта. — Не года, а жизнь, — сказала Маслова, — и вдруг... Все оживление ее прошло. Лицо стало унылое, и морщина врезалась между бровей. — Что ж, жизнь там легкая должно быть. — Да, легкая, — повторила Маслова, закрыв глаза и качая головой хуже каторги. Да чем же так? а тем же От восьми вечера до четырех утра это каждый день так и чего ж не бросают и хотят бросить да нельзя Да что говорить? проговорила Маслова, вскочила, швырнула фотографию в ящик стола и на силу, удерживая злые слезы, выбежала в коридор, хлопнув дверью. Глядя на фотографию, она чувствовала себя такой, какой она была изображена на ней и мечтала о том, как она была счастлива тогда, и могла бы еще быть счастлива с ним теперь. Слова Товарки напомнили ей то, что она была теперь, и то, что она была там. Напомнили ей весь ужас той жизни, которую она тогда смутно чувствовала, но не позволяла себе сознавать. Теперь только она живо вспомнила все эти ужасные ночи, и особенно одну на Масленице, когда ожидала студента, обещавшего выкупить ее. Вспомнила она, как она в открытом, Залитым вином красным шелковом платье, с красным бантом в спутанных волосах, измученная и ослабевшая, и опьяненная, проводив гостей к двум часам ночи, подсела в промежуток танцев к худой, костлявой, прощеватой, Аккомпанияторша-скрипача и стала жаловаться ей на свою тяжелую жизнь, и как эта аккомпаниаторша тоже говорила, что тяготится своим положением и хочет переменить его, и как к ним подошла Клара, и как они вдруг решили все три бросить эту жизнь». Они думали, что нынешняя ночь кончена». И хотели расходиться, как вдруг зашумели в передней пьяные гости, скрипач сыграл ритуналь, аккомпаниаторша заколотила на пианино аккомпанемент развеселой русской песни первой фигуры кадрили, как маленькой пьяный, воняющий вином и икающий человечек в белом галстуке и фраке, который он снял во второй фигуре подхватил ей, А другой толстяк с бородой тоже во фраке. Они приехали с какого-то бала, подхватил Клару. И как они долго вертелись, плясали, кричали, пили. И так шло год, и два, и три. Как же не измениться? И причиной этого всего был он. И в ней вдруг поднялось опять прежнее озлобление к нему. Захотелось бронить, упрекать его. Она жалела, что упустила случай нынче высказать ему еще раз то, То же, что она знает его и не поддастся ему, не позволит ему духовно воспользоваться ею, как он воспользовался ею телесно, не позволит ему сделать ее предметом своего великодушия, и чтобы как-нибудь затушить это мучительное чувство жалости к себе и бесполезного упрека ему, ей за хотела вина. И она не сдержала бы слова и выпила бы вина, если бы была востроги. Здесь же достать вина нельзя было иначе, как у фельдшера, а фельдшера она боялась, потому что он приставал к ней. Отношения же с мужчинами были ей противны. Посидев на лавочке в коридоре, она вернулась в каморку и, не отвечая товарке, долго плакала над своей погубленной жизнью.